«А если я передумаю, я смогу сюда вернуться?» — спросил Никт и сам ответил на свой вопрос. А «Я понял. Кладбище никуда не денется, но перестанет быть мне домом». «Проводить тебя до ворот». Никт покачал головой. «Лучше я сам. М -м, Сайлас, если когда-нибудь попадёшь в беду, позови меня. Я приду и помогу». «Я?» — ответил Сайлас. «Не попадаю в беды». «Да, верно». «И все-таки». В крипте было темно, пахло плесенью сырым камнем. Впервые она показалась никто тесной. «Я хочу увидеть жизнь, ухватиться за нее обеими руками, оставить след на песке пустынного острова, поиграть с живыми людьми в футбол. Хочу...» Он задумался. «Хочу всего». «Это хорошо». — сказал Сайлос. Он провел рукой по глазам, словно убирал волосы. Очень нехарактерный для него жест. «Если я все же попаду в беду, я с тобой свяжусь». «Но это ведь невозможно?» «Ты сам так сказал». В уголке рта Сайлоса таилась то ли улыбка, то ли печаль, то ли просто тень. «Тогда прощай, Сайлос», — Ник протянул руку, как делал в детстве. Сайлос взял ее в свою, холодно, цвета старой слоновой кости, и торжественно потряс. «Прощай, Никто, Оуэнс!» Никто взял маленький саквояж, открыл крипту и, не оглядываясь, вышел на дорожку. Ворота давно заперли. По дороге он думал, удастся ли ему пройти сквозь ограду или надо будет возвращаться в часовню за ключом. Однако боковая калитка была широко распахнута, словно ждала его словно само кладбище с ним прощалось. У калитки его ждала бледная полная женщина. Когда Никт подошёл ближе, она улыбнулась, и в лунном свете в её глазах блеснули слёзы. «Привет, мама», — сказал Никт. Миссис Оуэнс потёрла глаза кулаком, промокнула передником и покачала головой. «Ты уже решил, чем займёшься?» «Посмотрю мир», — ответил Никт. «Попаду в неприятности, выберусь из неприятностей, побываю в джунглях, увижу вулканы, пустыни, острова и людей. Я хочу встретить много-много людей». Миссис Оуэнс молча выслушала его, а потом запела песню, которую Никт помнил с детства. Когда был совсем крохой, он часто слышал эту колыбельную. Глазки дитятка закрой, Спи, покуда спится. Мир лежит перед тобой, Трудно ошибиться. — Ты не ошибаешься, — прошептал Никт. — И мир правда передо мной. Ласки танцы до да упаду, Имя кровь. «Земные клады...» И тут миссис Оуэнс наконец вспомнила последние строчки. «Всё отыщешь боль и радость, Всё пускай случится...» «Всё пускай случится...» — повторил Никт. «Что ж, это не так легко устроить, но я постараюсь...» Он попытался обнять мать, как в детстве. Но с таким же успехом мог бы поймать туман. На дорожке уже никого не было. Он шагнул вперед за пределы кладбища и услышал. «Я так горжусь тобой, сынок!» Или это ему только почудилось. Летнее небо на востоке уже светлело. Ник начал спускаться по холму, навстречу живым людям, городу и рассвету. С же был паспорт, в кармане деньги. На губах Никта блуждала улыбка, правда, сдержанная. Мир куда больше кладбища на холме. В нём будут опасности и тайны, новые друзья и воспоминания о старых, многие ошибки и долгие дороги. А потом настанет время воротиться на кладбище и прокатиться со всадницей на широком крупе её скакуна. Зато между сейчас и потом целая жизнь, в которую Никт вошел с широко распахнутыми глазами, и открытым сердцем. is